Меркурт с удовольствием провёл бы в этой ванной ещё добрых полчаса. Либо трудно отказать себе в таком блаженстве, но мысль о предстоящем походе к Лозорковой пустоши заставляла его поторопиться. Он понимал, что идти в немецкой форме опасно, если это действительно парашютисты, они могут снять его из засады. Однако идти в гражданской одежде тоже не весело. Любой полицай душу измотает, выясняя, кто ты и откуда. Тем более, что многие полицаи наверняка знают приметы Беркута. В то же время попасть к десантникам в мундире обер-лейтенанта — это полдела. Нужно будет еще убедить их, что ты не забвера, и неподосланный агент гестапо впрочем если они шли к беркуту то наверняка должны были запомнить его по фотографии из личного дела почему так поспешно несколько разочарованно встретил его на пороге комнаты смаржевский в удовольствие потом майор где мундир уже одевшись Беркут достал из нагрудного кармана документы, развернул удостоверение офицера и обмер. Обер-литерант Карл Зигфрайт. Даже если бы Андрей и не прочел это имя, ему достаточно было бы взглянуть на снимок. Зигфрайт. Разве он мог забыть его? Третий. Убитый им немецкий офицер после того, как он чудом спасся из замурованного дота. Третий — после воскрешения из мертвых. Им с Краморчуком удалось тогда захватить мотоцикл. В немецкой форме с погонами унтер-офицеров они трижды появлялись у железнодорожной станции «Руданы». В одной и той же, в одном и том же месте — И каждый раз открывали огонь из пулемёта и автомата по проходящим мимо железнодорожным составам. Выходя из станции, поезда только-только набирали скорость, и пока немцы из охраны дороги приходили в себя, пока организовывали оборону, они не успевали зарешетить по 3-4 вагона с солдатами, а иногда и поджечь одну-две цистерны с горючим. Это был их никем и ни в каких военных сводках не фиксируемый, никем и никакими наградами не отмеченный солдатский вклад в борьбу с врагом, причастность к которому они никогда не смогут, да и не пытались бы доказать. Обычная незаметная солдатская работа. Однажды подъезжав к станции Они ещё ездали, увидели, остановившись у переезда Шелон, идущий на восток. Очевидно, что-то произошло с линией, потому что солдаты высыпались из вагонов и разбрелись по залитой солнцем долине. Некоторые уже ополоскивались в озерце, к которому примыкала небольшая роща, а два офицера даже рискнули войти в рощу. Ну, наверное, только потому и отважились, что увидели мотоцикл и двух парней в немецкой форме. Один из которых сидел за пулемётом, а другой прохаживался неподалёку. Очевидно, они решили, что это прикрытие, а значит, опасаться нечего. Обнявшись за плечи, они брели по густой траве к кустарнику. И только потому, как они обнимались, Громов догадался, что один из них, тот, что пониже, девушка. Именно эта девушка-лейтенант, ослепительно красивая блондинка с литом цвета слоновой кости, теперь уже и снявшая пилотку, и расстегнувшая элегантно подогнанный френч, презрительно взголянула на приближавшегося унтер-офицера. И морщись так, словно увидела что-то очень мерзкое, спросила: "А вам не утвердится, не кажется, что вы могли бы убираться отсюда к черту? Я за вашей безопасностью мы позаботимся сами." "Боюсь, что отстанете от поезда, мадмозель." "Уливн Сандри, стараясь выиграть этой своей бестактностью ещё несколько шагов отдаляющих его от немцев. Поэтому лично вам лучше вернуться к вагону, потом не успеете добежать. Что за наглость, унтер-офицер? Только тогда подал взволнованный и какой-то неуверенный голос этот самый Карл Зигфрид. Подумал, как он обращался к унтер-офицеру, Меркурт сразу определил, что пороха этот офицер ещё не нюхал. "Стоять! Троясу до ареста! Прикажите отбывать здесь же!" Пошёл Андрей прямо на него и довольно вежливо, отстранив девушку, перехватил руку немца, когда тот пытался выхватить из кобуры пистолет. "Я из Гестапо." «Под арест придется отправить вас за нарушение правил проезда к фронту», сказал Беркут первое, что пришло ему на ум, обезоруживая обер-литеранта. «Тем более, что заниматься любовными делами здесь на виду русских партизан...» «Возможно, этот обер-литерант и поверил, что он действительно из гестапо на девушку...» Её предчувствие не подвело. А может, подействовало упоминание о партизанах. Потому что она вдруг вскрикнула: "Не верь ему, Карл, не верь, забери оружие!" И Беркут, совершенно забывший, что она тоже может быть вооружена, лишь в последнем гневнее сумел дотянуться носком сапога до её руки и выбить довольно увесистый не для женской руки сработанный кольт. Следующим ударом он сбил её с ног и приказал молчать. Была бы она благоразумной, наверное, и так и поступила бы. Но она ещё не поняла, что находится не на загородной прогулке где-нибудь в Германии, а на чужой, захваченной армией, в которой она служит земле. где идет война. Не по-женски, зарычав от ярости, она бросилась к нему, пытаясь схватить за ногу и тем самым призывая к схватке своего в конец перепуганного жениха. На ударом ноги в сонную артерию он снова сбил ее в траву и схватился с обер-лейтенантом. Крик девушки не был услышан в эшелоне только потому, Что в это время раздался длинный гудок паровоза, и немецкая солдатня гоча и перекликаясь бросилась к вагонам. Подстраховывавший Андрея сержант Краммерчук, который всё ещё сидел в коляске за пулемётом, в этот раз огня не открывал, зная, как важно для командира заполучить мундира офицера и надёжные документы. Он дал возможность немцам спокойно уехать. К тому времени, когда выяснится, что двоих уже нет, эшелон будет слишком далеко. Пока немка приходила в себя, Беркут приказал лейтенанту раздеться и спросил, куда он направляется. Мы должны были заниматься отправкой русских девушек в Германию. умоляюще пролепетал перепуганный оберлейтенант И всё? Э только этим решил пленный, что переправка в Германию девушек-славянок не тот грех, за который здесь в Украине расстреливают. Мы не боевые офицеры, жальтесь надо мной, господин партизан. Мы должны были служить в лагере для русских и заниматься отправкой Так что же ты дрожишь? Ты, офицер. И здесь фронт. Помочь раздеться на дороге немцы. Появился в нескольких метрах от них крומרчук в свежей колонье, доброты и на железке патруль. Часы проходило метров в 100 трощи. Они оказались между двумя дорогами, между двумя группами немцев. Но у Громова все же хватило выдержки заставить обер-лейтенанта снять мундир, а он уже не отказался бы от своего замысла, даже если бы пришлось принять бой и с колонной, и с патрулем.